Глава 7. Поскольку отдел земельного кадастра придерживается режима работы офисов, а не супермаркетов, мне в тот день там уже ничего не светило, даже если бы они не настаивали на предварительной записи. Настоящим ударом оказалось то, что Тед неосторожно продал свои оранжереи собственникам домов, находившихся в ведении двух разных офисов. Дома в Уоррингтоне относились к Биркинхед, а в Стокпорте к Сент-Энс. Примерно столь же логичен, как если бы Лондоном занимался офис в Саутгемптоне. А чтобы запутать все еще больше, офис Литон поместили в здании Биркингет хаус Вас когда-нибудь создавалось впечатление, будто там просто не хотят, чтобы вы воспользовались своим правом копаться в их пыльных фолиантах? Но все-таки мне удалось назначить встречу в Биркингет на утро понедельника. Когда я зачитала список адресов, в голосе моей собеседницы послышалась искренняя радость. Приятно иметь дело с людьми, которые любят свою работу. После этого решила я, можно со спокойной совестью заняться жуликоватым строителем Алексис. Я вернулась домой. Надо было переодеться в нечто менее устрашающее, чем деловой костюм. Попыталась дозвониться адвокату Т. Р. Харриса, мистеру Грейвсу. Трубку никто не брал. Некоторые представители этой профессии просто удивительные бездельники. Только 20 минут пятого, а все уже смылись. «Может быть, в по четвергам короткий рабочий день?» В телефонной книге номер Т.Р. Харриса найти не удалось, что было неприятно, но неудивительно, учитывая привычки строителей. Волосы у меня еще не высохли после душа в спортзале, поэтому я быстро прошлась по ним феном. Пару месяцев назад я решила их отращивать. Теперь волосы уже доставали до плеч, но длиннее почему-то не становились, а все больше торчали в стороны. И недавно среди рыжих я заметила пару седых волос. Некоторые волосы сидеют красиво, но рыжие не из их числа. Пока седых волос мало, и их можно выдергивать, но подозреваю, что недалеко то время, когда мне придется краситься хной, как моей матери. Тихонько поругиваясь, я облачилась в желтовато-коричневые брюки, кремовый ангорский свитер с воротником пола, джемпер из овечьей шерсти и твидовый жакет. Вечерами уже заметно холодает, и настало время для моей любимой зимней обуви — коричневых ковбойских ботинок, которые, возможно, знавали лучшие дни, зато идеально сидели на ноге. В самый раз для поездки в отвратительную, открытую всем ветрам, промозглую, темную сельскую местность. Если приходится покидать город, то надо хотя бы соответствующим образом одеться. Помня о слабом уличном освещении, я сунула в сумку карманный фонарик. На пути к загородному шоссе я решила, что надо найти фермера, который продал Т.Р. Харрису свою землю. Но потом передумала и направилась по адресу самого Харриса. Хотелось знать, где его подкараулить, когда настанет срок. Вопреки моим ожиданиям, номер 134 по Болтон-Хай-Роуд оказался вовсе не строительной фирмой. Это был угловой магазин, торговавший хлебом, шоколадом, сигаретами и вообще всякой всячиной, который забыл запастись какой-нибудь турист, отправляющийся на вечернюю экскурсию. Когда я открыла дверь, раздался звон подвешенного на пружине старинного колокольчика. Подросток за прилавком оторвался от автомобильного журнала и окинул меня взглядом, специально предназначенным для любого, кто не переступал этот порог ежедневно в последние пятнадцать лет. «Я ищу строителя», — сказала я. «Очень жаль, девушка, но мы ими не торгуем». Ни у кого нет желания их покупать. Венец попытался сохранить серьезное выражение лица, но ему это не удалось. «У меня есть желание», — объявила я и стала ждать, когда он придумает ответ. Это заняло всего несколько секунд. «Оно и видно. Ну, тогда я, конечно, готов помочь». «Строителя зовут Харрис. Т.Р. Р. Харрис. Это его адрес, который мне дали. Вы что, предоставляете людям свой адрес?» Подросток покачал головой. «Моя мамаша против этого. Говорит, что от людей, которые скрывают свои адреса, нельзя ждать ничего хорошего. Том Харрис, мужик, которого вы ищете, пару месяцев снимал один из офисов наверху, платил наличными». «Значит, сами вы не живете над магазином?» «Нет». Он закрыл журналы и прислонился к полкам с сигаретами, радуясь, что можно отвлечься от однообразия жизни. Мамаша сказала ему отцу, что это страшно вульгарно, и заставила купить соседний дом. Над магазином отец оборудовал офисы. За два офиса и пользование ванной и кухней платит Брайан Берли, страховой маклер. Он здесь уже пять лет с тех пор, как отец сдает офисы. А в третьем съемщике то и дело меняются. Меня это не удивляет, там и повернуться-то негде. «Значит, Том Харрис здесь больше не бывает?» — уточнила я. «Нет. Заплатил за прошлую неделю, и больше мы его не видели». Сказал, что ему нужен офис на время, пока он проворачивает здесь какие-то дела. Болтал, будто он откуда-то с юга, но по его выговору это не было похоже. И не похоже, что он из местных. «Да «Зачем он вам? Он что, не явился на свидание?» Парень не мог не распускать язык и был достаточно смазлив, чтобы это сходило ему с рук. Через несколько годков этот юнец будет разить на повал. «Господи, помоги женской части населения Рамсботтема!» Мне нужно поговорить с ним, вот и все. Позвольте мне заглянуть наверх, посмотреть, не оставил ли он чего-нибудь, что подскажет мне, куда он переехал. Я одарила его своей самой страстной улыбкой. Там не осталось даже отпечатков пальцев, — сказал он. Мамаша убиралась в ее комнате в субботу, а если уж она берется за уборку, то делает это на совесть. Я в этом не сомневалась. Не было смысла настаивать, и если Харрис заплатил наличными... Вряд ли найдутся какие-то зацепки насчет того, где он обретается теперь. «А вы вообще-то с ним общались?» — спросила я. Ну, я видел, как он приходил, уходил, но на таких, как я, он времени не тратил. Он много строил из себя. Понимаете, о чем я? Выображал, будто очень крутой. А как он выглядел? Обычный строитель. Ничего особенного. Каштановые волосы, накачанные, довольно высокие. Ездил в белом транзите, сбоку надпись «Тэр Харрис, строитель». «Послушайте, вы, случайно, не из полиции?» Внезапно забеспокоился юнец. Я мотнула головой. Да нет, просто пытаюсь найти его для одной подруги, которую он обещал кое-что сделать. Не знаешь, не болтался ли он в местных пабах? Парень пожал плечами. «Не знаю, извините». Судя по выражению его лица, он говорил правду. Я купила фунт яблок сорта «Оранжевый Пеппин Кокса», чтобы заглушить голод, и отправилась в дорогу. В некоторые дни непонятное постепенно проясняется, в другие становится все более мутным. Сегодня ситуация напоминала аквариум, который не чистили с Рождества. Адрес, аккуратно списанный мной с фирменного бланка Грейса, который показал мне Мартин Читом привел меня отнюдь не в офис адвоката. Если быть точнее, то там вообще не было офиса, а был пап Фармерс Армс. Он стоял примерно в четверти мили от ближайшего дома, последнее строение при узкой дороге, ведущей к пустоши, где Алексис и Крис надеялись возвести дом своей мечты. Пап, хоть и расположенный несколько на отшибе, по-видимому процветал. Парковка больше чем наполовину заполнена, каменные стены недавно помыты. Внутри помещения было отделано в стиле сельского паба при больших пивоварнях. Голые каменные стены и балки, витражи во внутренних дверях, деревянные стулья с ситцевыми подушками в цветочек, плиточный пол и не имеющий себе равных ассортимент пенистого пива, которые на вкус всегда одинаковые. В пабе уже находилось примерно человек 60, но зал был достаточно просторным и не казался переполненным. Две женщины средних лет и мужчина около 30 сноровисто обслуживали посетителей. Я сгомозилась на стул у барной стойки и скоро получила заказанный Сент-Клеменс. Примерно минут десять я наблюдала за публикой. Судя по выговору, это были местные жители в основном лет 20-30. А рядом со мной развлекалась компания, которой, по моим представлениям, вполне мог принадлежать и Тейр Харрис. Но сначала я должна была решить проблему со злосчастным адресом его адвоката. Выбрав момент относительного затишья, я сделала знак одной из барменш. «Повторить, дорогуша?» — уточнила она. Я кивнула, и, пока та наливала пиво, спросила. Я немного запуталась. «Это Мурлейн 493?» Последовали консультации с обслугой, посетителями. Наконец было достигнуто согласие. «Да, это дом 493. Мне сказали, что по этому Мандресу проживает один тип по фамилии Грейвс. По непонятной причине это сообщение повергло мужчину барной стойки в неописуемое веселье. Барменша поджала губы. «Вы должны их извинить. У них не все в порядке с головой. Дело в том, что наша парковка граничит с кладбищем» и мы постоянно выясняем отношения с викарием, потому что какие-то идиоты не могут придумать ничего лучшего, чем летом распивать пиво, сидя на могильных камнях». Я начала всерьез злобиться на этого Тэр Харриса с его вывертами. «Грейвс по-английски «могилы». Устала, спросила. «Значит, здесь нет никого по фамилии Грейвс». «А вы не сдаете комнаты?» «Наверху нет никаких офисов». Барменша покачала головой. «Сожалею, дорогуша, кто-то над тобой подшутил». Я попыталась изобразить улыбку. «Ничего страшного. Не думаю, чтобы кто-нибудь знал строителя по имени Том Харрис. Он покупал землю поблизости, подальше по дороге». На этот раз ответом были ухмылки и утвердительные кивки. «Это тот малый, что купил двенадцать акров у Гарри Картрейта», — сказал один. «Человек из ниоткуда», — добавил другой. «А почему вы так говорите?» — поинтересовалась я. «А почему вы спрашиваете?» — парировал он, пытаясь связаться с ним по поводу земли, которую он купил. «Она ему больше не принадлежит. Продал на прошлой неделе», — вставила барменша. «И после мы его больше не видели». «А долго он к вам ходил?» — спросила я. «С тех пор, как начал приговоры с Гарри насчет земли, Должно быть, месяца три, сообщил один из мужчин. «Отличный был парень. Такие забойные истории рассказывал. Я заинтересовалась. Какие истории? И снова они оглушительно загоготали. Похоже, мне стоит попробовать в театр комедии. Такие, которые не рассказывают в присутствии дам, давясь смехом, пояснил один из весельчаков. Мне просто не верилось, что я терплю такое по собственной воле, и все ради дружбы. Алексис, придется отрабатывать это до конца жизни. Я сделала глубокий вдох и сказала. Полагаю, никто не знает, где его контора или где он живет? Мужчины некоторое время шепотом совещались и с сомнением качали головами. Он нам не говорил, сказал один. Снимал офис на втором этаже у главного магазина на Болтон, Хайроуд. Может, хозяева знают? Там я уже спрашивала. Боюсь, без толку." Вы, ребята, моя последняя надежда. Я похлопала ресницами. Обращение к рыцарским чувствам часто помогает с такими вот болванами, которые торчат в пивных, обмениваясь непристойными байками и тем компенсируя нехватку острых ощущений в их собственной убогой жизни. К несчастью, это сработало. Мужчины опять забормотали в полголоса. «Вам стоит поговорить с Гэри», — наконец уверенно заявил их главный оратор. «Ни за что, если он такой же, как все вы», — подумала я и, обворожительно улыбнувшись, поинтересовалась. «С каким Гэри?» «С Гэри Адамсом», Адамсон, пояснил он раздраженным тоном, который у мужчин обычно припасен для всех тупых, по их мнению, баб. «Гэри расчищал землю для Тома Харриса. Когда Том ее купил, половину поросла деревьями ежевикой и кустарником. У Гэри есть специальные инструменты. Он нас вообще занимается такой работой». Улыбка так и оставалась на моем лице, как прибитая гвоздями. «И где мне найти этого Гэри?» — спросила я, почти не двигая губами. Компания сверилась часами и засомневалась. Вмешалась потерявшая терпение барменша. «Он живет на Бэнк 31. Это прямо через деревню, вверх по холму и третий поворот налево. Скорее всего, найдете его в гараже. Он там ремонтирует свою дурацкую, огромную американскую машину. Я поблагодарила ее и вышла на улицу, умудрившись удержать улыбку на месте, пока меня могли видеть ребята за столиками. Мышцы лица у меня были в таком состоянии, как после занятий аэробикой по Джейн Фонда. Как и предрекла барменша, Гэри оказался в гараже, пристроенном к аккуратному каменному коттеджу. Выдвижные ворота гаража были открыты, представив взору старомодный кадиллак с откидным верхом. Капот был поднят, и над двигателем склонился мужчина. Судя по всему, тот самый Гэри Адамс. Подойдя поближе, я увидела, что он делает с мотором нечто ужасное с помощью гаечного ключа размером с руку борца. Я откашлялась и велела губам опять изобразить улыбку. Они нехотя повиновались. Гэри с удивлением поднял голову. Он был лет 35, со стрижкой, которую носят в армии. Гэри уточнила я. Он выпрямился и любовно положил гаечный ключ на двигатель, потом нахмурился. «Верно. С кем имею честь?» «Время для очередной сказки. Мое имя Бреннинган. Кейт Бренниган. Я архитектор. Моя подруга купила у Тома Харриса землю, и ей нужно связаться с ним по поводу другой сделки. Ребята из «Фармерс Армс» сказали, что вы, возможно, знаете, где его найти». Вытирая руки о замасленный комбинезон, Гэри, понимающе улыбнулся. «Должен вам деньги? Я угадал?» «Не совсем. Но мне нужно с ним поговорить. А что, он вам должен?» Гэри покачал головой. «Я об этом позаботился. С такими ребятами, как он, нужно держать ухо востро. Попросит тебя сделать работу, ты сделаешь. Называешь цену, а они на тебя ноль внимания. Поэтому я заставил его заплатить наличными». Половину вперед, половину потом. И правильно сделал, судя по тому, как он испарился, продав участки. А почему вы решили, что он ненадежный человек? Гэри пожал плечами. Просто он был чужак, не местный. И по всему видно было, не собирался здесь задерживаться. Информацию из него приходилось вытягивать клещами. Иногда мне кажется, что из меня получился бы неплохой психотерапевт. «Законники тоже могут отказаться говорить с вами, но зато вы хотя бы сидите при этом в теплом и уютном офисе». «Почему вы так говорите?» — Продолжил я допрос. «Ну, если вы деловой человек и собираетесь где-то долго работать, вы открываете счет в местном банке, верно? По-моему, это логично», — торжествующе заключил Гэри. «А Том Харрис этого не сделал?» «Я видел его чековую книжку». Он хотел выписать мне чек на аванс, но я сказал ни за что, мне нужны наличные. Но я успел разглядеть, что счет у него не в местном банке. Я попыталась сдержать вздох нетерпения. А в каком? Я боролась с искушением выбить из него дальнейшие сведения с помощью кикбоксинга. Нортшерс в Бакстоне. Это ведь даже не в Ланкашире. К тому же счет был выписан не на его имя, на какую-то фирму. Я открыла было рот... Но в уголках губ Гарри появилась улыбка, и он предвосхитил мой вопрос. Я не обратил внимания на название, только заметил, что это не Том Харрис. «Спасибо, Гарри. Вы мне очень помогли. Случайно не знаете, кто бы еще подсказал, где все-таки мне можно найти Тома Харриса?» «Это для вас правда так важно?» — спросил он. Я кивнула. «Землю ему продал Гарри Картрейд, фермер. Он может знать». «А где эта ферма?» Гэри покачал головой со снисходительной усмешкой человека, имеющего дело с сумасшедшей. «Сумеете справиться с парой доберманов? А если даже вас не остановят собаки, Гарри уже будет ждать вас с дробовиком на Он непростой мужик, этот Гарри». «Должно быть, я выглядела так, словно вот-вот расплачусь. Гэри, конечно, решил, что это от отчаяния, но на самом деле от злости». «Вот что я вам скажу». Поеду-ка я с вами. Подождите минутку, пока я сниму комбинезон и позвоню старому негодяю и предупрежу, что мы едем. Он меня знает достаточно давно, чтобы выслушать, прежде чем начать стрелять. Я вернулась к машине и включила на полную мощность обогреватель. Ненавижу деревню.